Глава 4. Первое нападение. Эриан Таурис. Погожий летний вечер был чудесным. Ничто не предвещало беды. Я наслаждался классической музыкой и ароматным чаем в гостиной своего поместья, как за окном, словно подбитый орел с небес, рухнула тощая мужская фигура. Не знаю, что за безумец захотел покинуть этот бренный мир и почему он решил сотворить такое безобразие именно с моей крыши, это оставалось загадкой. Поперхнувшись чаем, я рванул на улицу в надежде, что этот псих выжил. Увидев меня, он тихо взвыл и зачем-то пополз в самую гущу шиповника, куда он, собственно, и приземлился. Насколько я успел разглядеть, его нога была сломана и вывернута под неестественным углом. Пыльца морковная, мне его и так из колючего кустарника выцеплять, так он норовит залезть еще глубже. Каюсь, мне захотелось добить этого ненормального. Но я же порядочный зажиточный дракон, не маньяк какой-нибудь поэтому сделал глубокий вдох-выдох и вытащил это недоразумение из зарослей. «Ты кто, Чудик?» — рявкнул я на него. п, -п, -п заикаясь, пискнул он. «Его высочество Аскольд Шельманский». «И с какого перепоя ты тут полёты устраиваешь?» — вскинул я бровь. Все пошло не по плану, меня ветром с черепицы сдуло. Это маскировка была и эффект неожиданности», — объяснил доходяга. «Ты еще и мозгами сильно шибанулся». «Догадался я. Лежи смирно, я сейчас лекарей вызову». «Не надо лекарей, я должен тебя убить!» Трагически заявил этот ушибленный на всю голову. «Совсем плохо», — скорбно вздохнул я. «Да тут не только травматологов надо, а психбригаду в полном составе. И срочно!» «Больно-то как?» — заскулил задохлик. «А давай я тебе меч дам, и ты на него сам напоришься». «С какой то радости!» — возмутился я. «Ну, ты же благородный дракон и должен совершать рыцарские поступки. Твоя смерть не будет напрасной. Она соединит два любящих сердца в законном браке», — заявил этот смертник. «Чего?» — грозно выдохнул я. «Какой еще законный брак? Какие сердца?» «Поверь на слово, нет времени объяснять», — схлипнул он. «Это все болевой шок, однозначно. Короче, лежи здесь и не двигайся», — приказал я. «Сейчас бегаю за артефактом и вызову медбригаду». «Шиповник, не уползать, понял? Ты уже весь исцарапан так, что на тебя даже смотреть страшно. Про ногу вообще молчу». «Нет, не надо врачей!» — крикнул мне в спину этот малохольный, но я уже не стал выслушивать его дальнейшие бредни. Прибежал в дом, распахнул шкаф, вынул из шкатулки белый артефакт, активировал его. Когда связь установилась и камень окрасился желтым, озвучил проблему. «Это алмазный дракон Эриан Таурис». «Прошу прислать бригаду из травматологов и психиатров в мое поместье». Тут один тип, называющий себя принцем Аскульдом Шельманским, зачем-то забрался на крышу моего особняка и спрыгнул вниз. Точнее, он утверждает, что его щерепица сдуло ветром. Он несет какой-то бред про соединение чьих-то сердец и требует, чтобы я закололся его мечом. Кстати, у него нога сломана, вывернута под неестественным углом. Перелом закрытый». На том конце поначалу повисла долгая пауза, потом последовал осторожный вопрос. «Господин Таурис, принимали ли вы сегодня горячительные напитки?» «Что? Нет!» — возмутился я. «Вы думаете, что я пьян? Да я вообще не пью! Я сидел, чай дегустировал и музыку слушал!» «А были ли сегодня в вашем рационе грибы?» «Не унимались на том конце связи?» «Думаете, я спятил?» — психанул я. Вот пришлите бригаду и узнайте. Но чтобы в ней травматолог был, перелом так же сложно вправлять, как и мозги». «Хорошо. Вызов зафиксирован. Ждите бригаду лекарей в поместье Таурис. Время прибытия через две минуты. Стационарный портал откроется перед входом в дом. Просьба убрать с этого места всех посторонних и домашних животных». Отозвался мужской голос. «Понял. Жду». Я деактивировал артефакт и убрал его назад в шкатулку. Вернулся к зашибленному, внутренне кипя от гнева. «Сколько живу, но меня впервые за алкоголика приняли!» Тот снова успел залезть в шиповник. Весь кустарник помял гад. «Тебе там что, медом намазано?» Всплеснул я руками и полез вытаскивать паразита из колючек. На его исцарапанное, измазанное кровью лицо было больно смотреть. «Тихо, тихо, подожди, мне надо меч свой достать, он куда-то завалился, не трогай меня, отойди, руки убрал!» Верещал кровавый заморыш. В таком виде нас и застала, выскочившая из портала медбригада. Четверо лекарей потрясенно застыли, лице зрея, как я тащу за шиворот, упирающуюся окровавленную жертву с перебитой ногой.